Мамонт пригнулся к земле и потряс головой. Медведь потерял равновесие и, падая, попал между клыками врага. Мамонт, придерживая его хоботом, вонзил в него клыки и принялся давить его толстыми, столбообразными ногами, пока тот не спустил последнего дыхания. Остервеневший мамонт еще несколько минут продолжал топтать мертвого врага. Потом отбросил труп далеко от прогалины. Гиены и шакалы могли теперь...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 Рои насекомых неслись тучами к воде. Сверчки снова затягивали свою переливистую песню. Муравьи таскали последние соломинки в подземные кладовые. Могильщики хлопотливо зарывали труп полевой мыши. Голоса птиц замирали в ветвях. Ворны давно улетели. Рассеянные красноватые лучи запоздалым светом дрожали на тонких верхушках цветов.